Хьюни покидал рубки. И не только потому, что был поглощен головоломными приборами, в которых пытался разобраться. Смерть лейтенанта Нельсона вызвала у него отвращение к кровавой чистке. К насилию он привык давно, оно и на нижних палубах было в порядке вещей, но сейчас что-то смутно мучило его, хотя осознанно он себя в гибели старика не винил. Просто он бы предпочел, чтобы обошлось без этого. Но приборы, приборы... Да, вот чему стоило отдать свое сердце. Он ведь взялся за дело, перед которым спасал бы любой грамотный землянин, заведомо зная, что управление звездолетом требует глубокой подготовки и богатого опыта полетов на более простых кораблях. Но Хью Хойланд этого не знал. Поэтому он смело взялся за дело и добился своего. На каждом шагу ему помогал гений создателей этого корабля. Управление большинством механизмов всегда основано на простейших движениях вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз и бесчисленном множестве их комбинаций. Настоящие трудности в работе с механизмами и машинами лежат в их эксплуатации, ремонте, профилактике и обслуживании. Однако приборы и двигатели звездолета «Авангард» не нуждались в ремонте или замене сносившихся частей. Их изощренность превышала обычный уровень. Движущиеся детали в них вообще не использовались, а трений не играло роли. Они не нуждались в настройке. Хью никогда не смог бы разобраться в этом оборудовании, никогда не научился бы ремонтировать его. Но этого не требовалось. Авангард в ремонтниках не нуждался. За исключением разве что вспомогательного оборудования. Подъемников, конвейеров, линий доставки еды, автомассажеров и так далее. Все это оборудование, в котором применение движущихся частей было неизбежным, сносилось и пришло в негодность еще задолго до появления первого свидетеля. Детали и целые механизмы, потерявшие значение и смысл, либо были отправлены в конвертер как бесполезный хлам, либо были приспособлены для практических нужд. Хью и знать не знал, что это когда-то существовало. Остатки каких-то разнообразных приспособлений в различных помещениях корабля были в его глазах естественным природным явлением. Проектировщики «Авангарда» исходили из того, что он достигнет цели не ранее, чем через два поколения. Они ставили своей задачей по мере возможности облегчить судьбу будущих, еще не рожденных пилотов, которые доведут «Авангард» до «Проксима Центавра». Хотя такого упадка технической культуры, какой имел место в действительности, проектировщики не предвидели, они все же старались, как умели, максимально упростить управление кораблем, сделать его наглядным, легко доступным. Земной подросток, в меру смышленый, выросший в развитой стране и с детства знакомый с самой идеей космических полетов, разобрался бы в пульте управления авангарда за несколько часов. Хью, выросший в невежестве, в вере, что корабль это и есть весь мир, долгие годы не умевший выйти в своем воображении за пределы палуб и коридоров, был вынужден потратить на это много времени. Основным камнем преткновения были две абсолютно чуждые его восприятию концепции. Глубокое пространство и метрическое время. Он научился обращаться с дистанциометром, прибором, специально разработанным для авангарда, и снял с него данные о расстоянии до нескольких ближайших звезд. Но это все равно ничего не говорило ему. Они измерялись в парсеках, и в его глазах были бессмысленны. Попытавшись с помощью священных книг перевести их в линейные единицы, он получил цифры, которые ему казались смехотворными и заведомо неверными. Проверка за проверкой чередовались долгими раздумьями, прежде чем перед ним забрежило хоть какое-то туманное представление об астрономических величинах. Эти величины ошеломили и напугали его. Им овладели чувства отчаяния и безнадежности. Он покинул рубку и занялся выбором жен. Впервые с тех давних пор, как он попал в плен к Джо-Джиму, он почувствовал интерес к женщинам и получил возможность его удовлетворить. Выбор был большой. Подросло новое поколение деревенских девушек, да и к тому же военные операции Джо-Джима сделали многих женщин вдовами. Хью воспользовался своим высоким положением в новой иерархии корабля и выбрал себе двух жен. Молодую вдову, сильную и умелую самку, привыкшую создавать домашний уют мужчине. Он поселил ее в своем новом жилище, предоставил свободу действий в доме и позволил ей сохранить свое прежнее имя – Хлоя. Вторая была девушкой необузданной и дикой, как Мьют. Хью и сам не знал, почему он выбрал именно ее. Уметь она ничего не умела, но чем-то привлекала ее. Имени ей он так и не придумал. Метрическое время заставило его поломать голову не меньше, чем астрономические величины, но эмоциональных потрясений не вызвало. В мире корабля и понятия такого не было. Экипаж имел представление об обиходных основных понятиях «сейчас», «прежде», «было», «будет», даже такие, как «медленно» и «быстро», но идея измеряемого времени была утрачена. На Земле даже первобытные племена имели понятие измеряемого времени, хотя бы только дней и времен года. Но ведь все земные концепции измеряемого времени строятся на астрономических явлениях, а экипаж был от них изолирован давным-давно. На пульте управления Хью нашел единственные сохранившиеся в корабле часы, но ему долго пришлось ломать голову, прежде чем он понял их назначение и связь с другими приборами пока он не разобрался в этом, управление кораблем было ему недоступно. Скорость и ее производное ускорение основываются на понятии измеряемого времени. Но как следует разживав и усвоив две новые концепции и перечитав заново в их свете древние книги, он стал, хотя и в очень ограниченном смысле слова, астронавтом.